Длительное повышение цен, как результат образования картели, говорит Кеснер, до сих пор наблюдалось только по отношению к важнейшим средствам производства, особенно каменному углю, железу, калии и наоборот никогда не наблюдалось по отношению к готовым продуктам. связанные с этим повышением доходности равным образом ограничилось индустрией, производящей средства производства. Это наблюдение надо еще дополнить тем, что промышленность, обрабатывающая сырые материалы, а не полуфабрикаты, не только извлекает выгоды в виде высоких прибылей благодаря образованию картелей к ущербу для промышленности, занятой дальнейшей переработкой полуфабрикатов, но и стала по отношению к этой промышленности в известном отношении господства, которого не было при свободной конкуренции. Подчеркнутые нами слова показывают ту суть дела – которую так неохотно и редко признают буржуазные экономисты и от которой так усердно стараются отговориться и отмахнуться современные защитники апостунизма с Карлом Каутским во главе. Отношение господства и связанное с ним насилие – вот что типично для новейшей фазы в развитии капитализма. Вот что с неизбежностью должно было проистечь и проистекает из образования всесильных экономических монополий приведем еще один пример хозяйничаем картели там где можно захватить в свои руки все или главные источники сырья возникновение картелей и образование монополий особенно легко но было бы ошибкой думать что монополия не возникает и в других отраслях промышленности где захват источников сырья невозможен в цементной промышленности сырой материал имеется всюду но и эта промышленность сильно кореллирована в германии Заводы объединились в порайонные синдикаты: Южногерманский, Рейска-Вестфальский и так далее. Цены установлены монопольные: 230-280 марок за вагон при себестоимости в 180 марок. Предприятия дают 12-16% дивиденда. Причем не надо забывать, что гении современной спекуляции умеет направлять в свои карманы большие суммы прибыли, помимо того, что распределяется как дивиденд. Чтобы устранить конкуренцию на столь прибыльной промышленности, монополисты пускаются даже на уловки. Распространяются ложные слухи о плохом положении промышленности. Печатаются анонимные объявления в газетах. «Капиталисты! Остерегайтесь вкладывать капиталы в цементное дело!» Наконец, скупают заведения посторонних, то есть не участвующих в синдикатах. Платят им отступного, 60, 80, 150 тысяч марок. Монополия пролагает себе дорогу всюду и всяческими способами, начиная от скромного платежа отступного и кончая американским применением динамитах конкуренту. Устранение кризисов картелями есть сказка буржуазных экономистов, прикрашивающих капитализм во что бы это ни стало. Напротив, монополия – создающийся в некоторых отраслях промышленности, усиливает и обостряет хаотичность, свойственную всему капиталистическому производству в целом.